Глава 28, Она появилась словно из-под земли, поднялась из-за кустов за спиной Старшова и сразу же взяла его на прицел. Указательный палец чернявый лежал на спусковом крючке подствольника. Корень, не видевший Чернявой, но слышавший ее голос, застыл на месте, как примороженный, даже не повернулся. Старшой был сообразительным малым. — Ствол на землю, корень, — велела Наташка. Предупреждаю, ты у меня на игле, в подствольнике полный магазин. Дернешься, поймаешь шприц-ампулу. Гарик, ты тоже не ерзай. Корень послушно бросил оружие. Автомат упал на слой прелой листвы почти без звука. А вот Гарик чернявый не послушался, попытался схватить калаш. Пуф! Тихий всплеск-плевок. Наташка не блефовала. В шее Гарика качнулась шприц-ампула. Игла вошла под кожу целиком. Слабый всхрип. Гарик повалился на бок, прижимая руки к груди и сворачиваясь калатчиком. Борис знал, что делать. Собрать оружие, боеприпасы, гранаты. Готово. Спасибо, Наташ. Ты вовремя. Угу. Как догадалась-то? А никак. Не догадывалась я ни о чем. Просто корень отошел проверить пост и не возвращается. Подумала, не случилось ли чего. Волновалась. Умница ты моя. С признательностью промурчал Борис. Он чмокнул чернявую в щеку. Она ответила тем же, что, впрочем, не помешало девушке удерживать старшова на прицеле. «Головы не забудь», — напомнила Наташка. «Думаешь, стоит? Лишними не будут». «Да, пожалуй, что не будут. На территории, контролируемой союзом, с универсальной ушастой валютой не пропадешь». Борис взял рюкзак Гарика. «Крысятничайте», — хмыкнул корень. «Берем свое по праву», — буркнул Борис. Мне ведь тоже кое-что причитается за участие в операции. Или я ни одного хэда у моста не замочил, или отход группы не прикрывал. Когда он отцеплял поясные войски Гарика, старшой неодобрительно покачал головой. «Берест, ты хоть знаешь, что у нас в Союзе полагается за кражу ушастой валюты?» «А что у вас полагается старшому егерской группы за нечестное распределение добычи?» — парировал Берест. «Помнится, ты говорил, что за подобные вещи тоже по головке не гладят. И потом...» «Победители не судят, твои слова!» — Корень усмехнулся. «Мои, только к чужакам они не относятся. Ты не член Союза Берест, и она...» — Корень кивнул на Наташку тоже. «Так что вас будут судить в любом случае. А, впрочем, с чужаками у нас обычно разбираются без суда и следствия». Этого Борис тряхнул перед лицом старшего рюкзаком Гарика и хедовскими головами в плетеных сетках, Нам хватит, чтобы купить членство в вашем долбанном союзе. Еще и останется. И, кстати, старшой, отстегни-ка свою авоську. — Да, — лишаться добычи корню явно не хотелось. А если я сейчас своих ребят позову? Они что тут недалеко, услышат? Борис направил автомат на старшова, потом чуть приподнял ствол. — А если я очередь боевыми дам? Думаешь, хедовская облава далеко ушла? Думаешь, пятнистая не услышат? — — А я тебе в ляжку шприц засажу, — поддержала его Наташка. — Как считаешь, корень, ребятки твои потащат тебя на хребтине, а? Я что-то сомневаюсь. Кончат вас с Гарьком, чтобы вы в трессы не попали. Ну, как это у вас принято? Короче, кидай головы, пока мы добрые. Поджав губы, корень расстегнул поясную сумку, отцепил овоську с двумя хедовскими головами, небрежно бросил сетку на землю. Вроде и подальше от себя, но не так, чтобы очень далеко. Замер. опустил руки и голову. В правой руке покачивался ремень. Борис, удерживая корня на мушке, осторожно подошел к связке и нарвался на неожиданный финт. Рука Старшова вдруг резко дернулась и нанесла стремительный, едва уловимый глазом удар. «Щелк!» Зажатый в кулаке ремень захлестнул цевьё и ствол. «Рывок!» Автомат ушел в сторону. Борис машинально нажал на спуск. Выстрелил. Дважды. Не боевыми, конечно. Он не самоубийца. Привлекать внимание егерей корня и идущих по их следу хедов Борис не собирался. Хлоп-хлоп. Овы, -хлоп. обе шприцамплы воткнулись в землю, а старшой уже рядом. Звяк! Ударом ноги вышиб автомат из рук Бориса. Корень действовал жестко и с нечеловеческой скоростью. Это был не Гарик, это был боец покруче. В следующее мгновение старшой перехватил и развернул Бориса, прикрывшись им как живым щитом. Как когда-то Борис закрывался от самого корня Гариком. Еще миг и на шее наброшен проклятый ремень. Широкая кожаная удавка впечаталась в горло. Стало нечем дышать. Наташка с автоматом протупила, хотя и находилась буквально в нескольких шагах от них. Да, растерялась чернявая, промедлила, упустила момент, когда можно было стрелять, когда нужно было. А теперь все, а теперь драгоценные мгновения потеряны. Стой, где стоишь, Натаха, и не рыпайся! Словно сквозь вату услышал Борис голос корня. Кислорода катастрофически не хватало. Сознание уплывало. Вот-вот наступит полная отключка, а тогда... Дожидаться этого самого тогда Борис не стал. У него в запасе оставались лишь несколько мгновений, и он решил их использовать. Борис обмяк всем телом, имитируя потерю сознания, обвисая на ремне удавки и увлекая старшего за собой вниз, к земле. Старшой поддался, открылся. Самое то, чтобы выпустить шприц с ампулу. Но Наташка почему-то не выстрелила. Все еще боится попасть в него, в Бориса. Что ж, он признателен, конечно, но все же следовало бы рискнуть. Ладно, раз бездействует она, придется выпутываться самому. Борис резко вскинул руки, но вцепился не в удавку. Рвать прочный кожаный ремень бесполезно. Борис нащупал за своей головой голову корня. Схватился за его виски и уши. Вдавил большие пальцы в глаза противника. Сдавленно прорычав сквозь зубы что-то нечленораздельное, старшой отпрянул назад, отпустил ремень, и Бориса схватился за глаза. «Наташка — Наташка! — прохрипел Борис. Она снова не выстрелила. Вместо того, чтобы всадить в егере шприц бросилась к корню, перехватив автомат как дубинку и целя прикладом в голову. Ударила. Промахнулась. Старшой вернулся. Упал. Перекате сам подхватил лежащий в листьях автомат, приподнялся на колено, вскидывая ствол, но и он выстрелить не успел. Борис схватил первое, что попалось под руку, а под руку попалась как корня, та самая, с хедовскими головами, и взмах, удар с плеча. Две человеческие головы в плетенной сетке обрушились на лицо старшего, словно кистень, повалили дикого на спину. Короткая, но показавшаяся в тишине леса оглушительно громкой автоматная очередь вспорола воздух. Корень все же нажал на спуск, пальнул боевыми. Случайно ли специально, какая разница теперь-то? Теперь надо было делать ноги. Со второй попытки Наташка достала-таки прикладом голову корня. Что ж, хороший удар в черепушку действует не хуже хедовского парализатора. Старшой затих. Но в лесу уже слышались всполошенные крики егерей. И, возможно, очень даже возможно, что скоро сюда пожалуют и хеды. «Почему шприцом не выстрелила?» — в сердцах бросил Борис. Кончились шприцы!» — отозвалась Чернявая. «Как кончились? У тебя же полный магазин к подствольнику!» «Это я так корню сказала. А на самом деле...» «Пошутила!» — буркнула Наташка. «Одна ампула оставалась. на Гарика ее израсходовала». «Шутница!» — прошепил Борис и добавил. «Ладно, по стволу в зубы, магазины гранаты по карманам и деру!» «Сильно нагружаться сейчас нельзя, но Наташка все же настояла на том, чтобы взять рюкзак и авоськи с хедовскими головами. Бросать ушастую валюту она не хотела ни в какую». «Хрен с тобой!» — сдался Борис. «Я понесу рюкзак, ты хватай сетки». «Может быть, именно из-за этого лишнего груза их и отловили уже на следующий день».